«Все любим!» — вырвалось у Павлика, но он сразу же спохватился и благовоспитанно докончил. «Если не возражаете, подайте и то, и то». Угощение, представленное такими вкусными, хоть и несколько контрастными блюдами, явная радость хозяина, встречи с детьми и благодушное настроение хабра сразу придали визиту непринужденный характер. Очень приятно иметь дело с человеком, о котором известно, что он честный и порядочный, что ему можно все откровенно рассказать. Редкий случай, когда человек не утратил с возрастом присущую детям непосредственность и искренность, не поглупел, как остальные взрослые, не стал занудой. Очень, очень редкий случай. Выходит, Павлику и Яночке здорово повезло, раз судьба, послала им встречу с таким человеком. Уминая попеременно маринованные грибочки и сладкое пирожное, дети во всех подробностях ознакомили нового знакомого со своими проблемами, особое внимание уделив последнему свиданию с его соседкой по дому. «Мне кажется, паня Наховская нам рассказала все, хотя и не хотела», — рассуждала Яночка. Ведь если бы в нехорошей истории, куда ее втянули эти шантажисты, не были замешаны дедушкины марки, то есть марки, которые разыскивает дедушка, она бы обрадовалась и сразу нам сказала, «Ваших марок на горизонте не видно, и все, и можете быть спокойны». А она наоборот, совсем расстроилась, видели бы вы ее, значит, эти марки там маячат, как пить дать и Баранский там по уши увяз, — добавил Павлик, — и Пшеворский. «Не забывайте, она еще вчера была встревожена вашим появлением, — напомнил пан Доминик. Вчера, когда вы ей еще ничего не сказали, и все-таки уже вчера боялась за вас. А вы не боитесь?» «Нам-то чего бояться?» — удивилась Яночка. «Ведь у нас нет сына». «Да не за сына, за себя». Ведь преступники на все способны. Э! пренебрежительно махнул рукой Павлик, что они нам могут сделать? Пан Доминик встревожился не на шутку. Из того, что рассказали ему дети, следовало дело серьезное, а они явно недооценивают опасности. И раз уже они оказали ему доверие, он просто обязан предупредить неопытную молодежь. И Доминик. Левандовский попытался это сделать, использовав весь свой педагогический опыт и знание психологии молодого поколения. Я вам скажу, что они могут сделать. Разумеется, не зная конкретных преступников, обрисую вам только теоретические их возможности и действия. Начать они могут с того, что подключат школу и ваших родителей в искаженном свете, представив ваши действия. Это первое. Второе. Могут избить вас, чтобы отбить, извините, за каламбур охоту к дальнейшей слежке за ними. Ну и в-третьих. Не остановятся перед тем, чтобы раз и навсегда избавиться от опасных свидетелей и излишне любознательных следопытов. Просто вас убьют. И с концом. С такого рода опасностью вы считаетесь? Яночка выпрямилась на своем стуле и ответила молодому ученому с такой гордостью и сдержанным достоинством, который в тот не мог не отметить, невзирая на все свое беспокойство о судьбах детей. Первое. Родители поверят нам, а не им. Школу дедушка возьмет на себя. Второе. Мы не собираемся лезть на рожон и подвергаться опасности. Ну и в-третьих. Все остальное сделает Хабр. Что сделает? «И как?» — удивился пан Левандовский. «Если честно, ему уже случалось спасать нам жизнь», — со вздохом признался Павлик. «С ним нам нечего бояться». «И все-таки?» «Ладно, чего там? Мы все поняли и обещаем не лезть на рожон и вообще проявлять осторожность. Не бойтесь за нас». Пан Доминик с сомнением покачал головой, но на всякий случай приподнял скатерть на столе, И внимательно оглядел Хабра, который по своему обыкновению прикормал под столом, свернувшись в клубочек.